Ощущение от посещения Запада. Еще с юных лет у меня была сильная тяга к западной научной методологии и академическому подходу к изучению религий. Поэтому после завершения своей учебы в Индии, где я получил степень геше, я захотел продолжить свое образование на Западе. В Даланже я познакомился с рядом западных ученых, которые изучали традицию Бон, такими как профессор Снайлгров, профессор Кварне и профессор Блондо. Профессор Кварне пригласил меня в Норвегию, где я мог бы получить степень доктора философии в области бонских тантрических божеств в Университете Осло. Антон Гилс, профессор психологии и религии, пригласил меня в Швецию, в Лумский университет для проведения исследовательской работы вместе с его женой, занимающейся переводом текста «Жанг-Жунг Нянгют. И тогда же Намхайнар Паче пригласил меня в Миригар, центр общины Зокчен в Италии. Два месяца я ждал получения итальянской визы, после чего с большим трудом смог наконец-то отправиться в Италию. Было это в 1988 году, и это было мое второе посещение Европы. До этого, в 1983 году, я уже был во Франции, Бельгии и Германии вместе с группой Бонские танцоры в сакральных масках, в которой я выступал и которой руководил. Когда я прибыл в Италию, У меня уже было много итальянских друзей из числа тех, кто уже побывал в Деланже за последние несколько лет. Я остановился в Риме у Андреа Делангело и Джикомоло Рафина, и поскольку срок моей визы был очень короткий, я отправился продлить его. Тогда же вместе с Энрико Делангело я посетил институт и смею в Риме, где мне сразу же предложили работу. С тех пор я и работал там в библиотеке. Затем я отправился в Меригар. И это была первая духовная община, которую я посетил на западе. Хотя моё намерение посетить запад состояло не в том, чтобы учить, а скорее в том, чтобы учиться, когда небольшая группа практикующих из дхарма центра в Милане, носящая название Terra della Dakini, пригласила меня к себе, я отправился туда, чтобы заняться преподавательской деятельностью. Мне очень странно было видеть, как за обучение назначали четко установленную плату как будто учение можно каким-то образом оценить в денежном эквиваленте. После этого я уже вел обучение во многих других центрах в Италии, а также в других европейских странах. Вначале я чувствовал себя неуютно, обучая обучаясь зокчен, представителям Запада. И это происходило по многим причинам. Люди эти были мне незнакомы, и я видел их впервые, а также из-за того, что учение Цзок Чен – является для меня самой важной частью моей жизни. Я не видел на западе такого же почтения и уважения, как то, которое я проявлял сам, получая посвящение в дзогчен от своих учителей. Здесь на западе люди, похоже, не считают зазорным говорить об учениях в любом месте и даже могут обсуждать их в непринуждённой беседе, сидя в баре. Я также сразу заметил, что разговоры людей об интегрировании дзогчен с их повседневной жизнью не соответствовали их обычному поведению, которое не отличалось глубоким состраданием, осознанностью, мастерством. Также со временем я обнаружил, что люди могли приходить на занятия, проводившиеся в выходные, и после этого больше не показываться. Также не было никакой личной близости, как в отношениях, существующих между мастером и учеником в традиционном контексте в Тибете или Индии, когда учитель дает метод, ученик практикует его какое-то время, а затем возвращается и рассказывает о своих переживаниях. Мне не нравилось это отсутствие постоянного контакта между мастером и учеником. Здесь посещение занятий походило на участие в обычной светской беседе, так что иногда не чувствовалось никакой личной связи, будто бы я говорил по радио. Для меня передача учения «Дзок Чен является большой ответственностью. Я должен знать, что люди понимают то, чему я их обучаю. И иногда я особенно подчеркиваю этот аспект. Но поскольку времени часто было мало, и в силу характера отношений со слушателями и отсутствия обратной связи, обычно мне было трудно определить, насколько хорошо люди воспринимают то, чему я их учил. Слушатели часто проявляли поверхностные отношения, В них не чувствовалось глубины. И казалось, что они предпочитают со слепой верой ожидать каких-либо чудес, чем самим работать для достижения непосредственного переживания. Некоторые группы казались очень интеллектуально развитыми, другие наоборот. Однако, стремясь помочь другим, и помню, что однажды мой учитель Лапон Лапонсангьетен Зин сказал об опасности исчезновения учения Цзок Чен в эпоху Кали-Юги, я делал все, что было в моих силах, чтобы передавать его другим. Были и положительные стороны. Так я обнаружил, что групповые практические занятия с западными людьми проводить легче, чем с мирянами тибетцами в Индии или Тибете, где слушатели удовлетворяются получением посвящения, не вдаваясь в подробности того, что же они получают. Через пару месяцев на Пасху в 1988 году я проводил свои первые занятия в Мирегаре. Здесь мне хотелось дать людям возможность рассказать о своих переживаниях. Мне очень приятно было видеть восприимчивость новичков к тем практикам и учениям, которые я давал. Проведя три месяца в Италии, я отправился на пять месяцев в Скандинавию, где я работал на диссертации, а также проводил семинары в Осло, Копенгагене и Стокгольме. Затем я отправился в Англию и занимался обучением в Лондоне и Девине. Я обнаружил, что некоторые буддисты на западе имели неверные представления и ошибочную информацию о традиции Бон. И им было не по себе посещать занятия Бонского мастера. Вначале они садились подальше от меня, но затем, видя, что я даю чистое учение Дзэн без каких-бы-то ни было ярлыков, стали постепенно перемещаться поближе. Я многому научился во время своего первого длительного визита на Запад, и через два месяца после возвращения в Индию я решил вернуться туда с тем, чтобы продолжить работу над своей диссертацией в рамках сотрудничества с институтом ISME в Риме, а также для того, чтобы узнать больше о западной культуре и психологии и поработать с общиной ЗОКЧИН. Когда я был в Риме, Представители итальянской общины Зокчен приглашали меня в разные города проводить занятия во время отсутствия Намхая Нарбурин Паче. Он на год уехал из университета в Китай для проведения исследований. И когда мне позволяли другие мои обязанности, я делал это. У меня установились очень хорошие духовные и дружеские отношения с итальянцами. Мне приносило большее удовлетворение видеть одни и те же группы людей на протяжении длительного времени. И это давало ощущение непрерывности и постоянства процесса передачи учения, а также создавало некую семейную атмосферу. Дальнейшие размышления о Западе. Еще одна вещь, которую я бы хотел отметить. Иногда кажется, что западным практикующим недостает правильного видения учения. Я думаю, что для сохранения учения Необходимо специально развивать и поддерживать особое духовное видение. Такое видение присутствует в тибетской культуре, является ее частью, и оно помогло защитить и сохранить учение. Для того, чтобы обучаться им, необходимо подготовить себя к этому, особенно это относится к людям Запада. Обретение этого видения не является чем-то невозможным, и я сам наблюдал изменения в людях которые серьезно и добросовестно следуют учениям. Мне особенно нравится обучать людей, которые ранее получали учение от разных мастеров, так как в этом случае, посредством учений, они уже ощутили другой вкус и обрели более полное видение. Также в силу того, что они уже имеют некоторые знания, мне дает больше удовлетворения тот факт, что они могут оценить то, чему обучаю их я, и наоборот. Я обнаружил, что те люди, которые обучались только у одного мастера, более склонны к тому, чтобы сравнивать мое учение с тем, чему учил их он, и выносить свои суждения. Еще один момент, который я считаю очень важным и который, как я вижу, неправильно понимают на западе, это отношение между мастером и учеником. Например, если учитель и ученик становятся друзьями, Этот аспект отношений должен быть обособлен от духовных, дхармических отношений. Иначе разрыв в дружбе может привести к разрыву в дхармических отношениях. На востоке именно дхармическая связь является главенствующей над мирскими отношениями, что создает более тесный контакт. Наверное, причина этого в том, что для запада характерно более сильное чувство эго, отсюда и более сильное стремление обладать учителем как другом и постоянно получать его положительные оценки некоторые люди глубоко настроены против западного образовательного подхода придающего особое значение интеллектуальным знаниям и поэтому их привлекают те мастера которые кажутся антиинтеллектуальными в кавычках ибо таким путем они могут навсегда сохранить свои концепции или фантазии относительно духовности вместо того чтобы учиться чему-то новому и таким образом развивать свой ум. Но путь Дзогчен содержит различные концепции, которые требуют интеллектуальных усилий для понимания. Он также включает практики, позволяющие наблюдать и осознавать процесс воздействия конкретных техник на ум и его изменения под их влиянием. С другой стороны, есть и положительная черта многих западных практикующих. Они хотят упорядочить все то, что они изучают. Это приводит к возникновению многих конкретных вопросов относительно учения и путей выполнения практик, То, чего часто нет у тибетцев. И наконец, со временем начинают появляться западные мастера дзокчен и других духовных традиций. Это создает нелегкую проблему. В какой степени тибетский культурный аспект учения может быть отброшен без потери его особого качества? любое учение, передаваемое тибетским мастером на западе, подвергнется изменению в силу того, что обучение ведется в новом и совершенно отличном культурном контексте. И чем более искусен мастер в области общения с западным умом, тем в большей степени ему придется изменять учение. Но хороший мастер изменит лишь некоторые аспекты, что облегчит установление контакта и не станет вносить изменения в существенные моменты, так как это нарушило бы чистоту учения. Еще одна проблема, которую трудно избежать, связана с тенденцией духовных школ либо стремиться к сохранению своих традиций на основе полной закрытости, либо пытаться быть возможно более открытыми и свободными от сектанства, но при этом часто возникает опасность того, что эта самая свобода от сектантства становится источником самооправдания и ведёт к такой же закрытости, что и сектантство. И есть еще одна вещь, которую я замечал. Положение духовного мастера может легко стать выражением основной человеческой страсти гордости. И тогда учитель становится лидером, подобным военному командиру. В силу духовной подоплеки положения мастера данная проблема может показаться не такой важной и требующей разрешения. Но я думаю, что учителя должны наблюдать за этим и работать над собой. Я хотел бы закончить таким замечанием. Хотя мантры и необходимо сохранять в их изначальной форме по той причине, что их большая сила основана на составляющих их звуках, молитвы все же следует переводить на родной язык, поскольку очень важно понимать их значение. Моя первая поездка в США. В январе 1990 года это был год смерти моей матери. Я впервые отправился в Соединенные Штаты по приглашению общины Зокчен в Конвее, штат Массачусетс. Я путешествовал по Америке почти три месяца, посетив при этом тибетский центр в Нью-Йорке, другие дхарма-центры и духовные группы, а также ряд университетов, где я прочитал лекции общей продолжительностью свыше 130 часов. Когда я был в США, профессор Энклайн из Хьюстонского университета пригласила меня читать лекции и сделать несколько публичных выступлений по учению. Хотя у меня был очень плотный график, в конце своего пребывания в США мне удалось на пару дней выбраться в Хьюстон. Это было в апреле. У нас с Эн установился очень хороший контакт. Вместе с ней мы обсуждали планы на будущее, переводы и образовательные проекты. От имени университета Эн пригласила меня еще раз посетить их. И в августе того же года я еще раз приехал туда на две недели. Вместе мы работали над галмундо, бонским текстом докчен, а также над текстами, посвященными знаменитому бонскому божеству Средлай Аргиалма, царице сущего. Планы на будущее. Поскольку в Хьюстонском университете мне была присуждена Рокфеллерская стипендия на 1991-92 годы, Я оставил свою работу в Сми. В университете я читал лекции, занимался исследовательской деятельностью и посещал занятия по мировым религиям. Благодаря любезной поддержке профессора Эн Кляйн и ее мужа Харви Армсона, мое пребывание в Америке и работа здесь приносят мне большую радость. Хотя я скучаю по красоте, темпу жизни и дружелюбной атмосфере Италии, Я понял, насколько полезно для меня пребывание в Соединенных Штатах, где образовательная система функционирует на более высоком уровне и где я имею большую возможность продолжать свою научную работу. У меня много планов на будущее. В 1992 году мой учитель Лопон Намдак приезжал в Соединенные Штаты для участия в посвящениях Калачакры в Нью-Йорке. Во время своего пребывания в Америке он также посетил Хьюстон, и мы вместе с ним занимались разработкой программы института Лингминча и его эмблемы. При поддержке моих американских друзей и учеников, совершающих непрестанные усилия, в частности Энтони Куртиса и Джоан Кальян Куртис, Виктора и Верджинии Тарикко, Джона и Синди Джексон, я продолжаю работу над этим проектом. Институт Лингвинча назван так по фамилии последних царей страны Жангжун. Он был открыт в Вирджинии и предлагает студентам семилетние программы обучения, включая два года изучения сутр, два года тантры и три года изучения джокча. Ежегодная программа обучения будет включать в себя конкретные практики, связанные с изучаемыми предметами. Начало занятий планируется на 1993 год. Дополнительно к семилетней программе институт предлагает студентам курсы по тибетской медицине, языку, поэзии, музыке и другим видам искусства. У меня есть два других проекта на будущее. Первый включает в себя исследование связи между психотерапией и духовной практикой, и особенно сотрудничество с психотерапевтами, уже имеющими практический опыт, с целью разработки новых терапевтических приемов для работы с практикующими по конкретным проблемам, которые могут возникать в их практике. Я часто наблюдал, что чрезмерные ожидания или сложные личностные конфликты, наилучшим образом разрешающиеся посредством психотерапии, могут создавать проблемы для практикующих в их отношениях с мастером, другими практикующими и самим учением. Второй проект связан с более тесной работой с коренными американцами. Я обнаружил много схожих моментов между их духовными традициями и тибетской культурой, а в частности, бонской традицией. Мне бы хотелось уделить больше внимания работе по обмену информацией между этими двумя духовными культурами.